Я нашел рыбак, шедший по дороге в Ревиль, который заметил еще от длинного берега какое-то белое пятно, распростертое на крыльце у распахнутой двери. Почувствуя себя плохо, Симона, должна быть, пыталась кого-нибудь позвать на помощь, но смерть настигла ее в тот момент, когда она выходила из дома. Рыбак забил тревогу, Соседи подняли тело в промокшей рубашке. Всю ночь шел дождь, принесли в дом и приступили к последнему омовению, согласно всем правилам, предписывающим особое обращение с покойниками. Одна из соседок, бассейн Кабриер, муж, который был в плавании и которая привыкла жить одна, Клонив голову на бок, заметила, что это занятие по обычаю должно бы подать на долю дочери, так же, как и продолжение церемонии, которые включают в себя бессонную ночь при свечах у смертного адра покойницы, организацию похорон и поминок, поиски кюре, который не присягал, а теперь это было непросто, и все другое по этому случаю, и добавила, что следует предупредить Адель. Это предложение, однако, вызвало всеобщее возмущение. Новый образ жизни этой потаскухи вызывал скорее отвращение, чем сострадание к ней у этих женщин, живших в ладу со строгой моралью, привыкших к трудностям бытия, особенно в это неспокойное время. То, что дочка Амель имела любовника, или десять, ничего не изменяло в представлении о ней. Подумаешь, какое дело. Кстати, все знали, что мадам Тремен, когда-то так хорошо к ней относившаяся, теперь выгнала ее из своего дома. Мнение мужчин несколько расходилось с предположениями женщин. «Нужно поставить в известность, по крайней мере, Адриана», предложил Жан Калас, старший рыбак. Как только он узнает, что его наследство никто не охраняет, он разозлится, а теперь, когда он у власти, то может посчитать нас за врагов. «Обязательно нужно сообщить Тременам», сказал Мишель Кантен. «Хочешь, не хочешь, а все-таки она тетка Гийом. Я прекрасно знаю, что она здорово перед ним виновата, но он такой человек, который простил бы ее перед смертью. Бедная покойница... Ведь никого из родных рядом. Это грустно. Я туда схожу. Лучше тебе сходить в Волонь. Нет, пусть лучше это сделает кто-нибудь другой. Пошлите мальчишку к Кло с устрицами. Как будто ты не знаешь, что он больше не хочет туда ходить. Он боится, говорит, что там стало опасно. В самом деле, именно Тремен и взял на себя все заботы. Молодой Кантен был прав, уважение к смерти пересилило злопамятство. И потом, хотя он сурово осудил близнецов, но предстоящий путь в несколько лье верхом на лошади уже не был для него неприятным и непреодолимым. Теперь Гийом уже без труда садился на лошадь и их бурные отношения с молодым сахибом, сыном Али, становились иногда даже рискованными, что вызывало озноб у проспера и сильное беспокойство у Потантена. Неудачное падение могло отправить Термена в могилу, и на этот раз уже окончательно. Тем не менее, для этого путешествия он выбрал Трояна, одного из самых крепких коней, но не самого роскошного с виду. Не стоило разжигать зависть у новых сеньоров в городе. Как только Гийом объявил о своем отъезде, Агнес, разумеется, выразила свое недовольство. — Ну вот, — заметила она с издевкой, — а Гийому показалось, что его погладили против шерсти. — Если бы не богатство Жанна Валета, я был бы одним из них, — раздраженно ответил он хотя бы один раз в жизни доставьте мне удовольствие, уважайте мое происхождение. Я устал бесконечно повторять вам это, и потом, если уж хотите знать, признаюсь, я и сам не против того, чтобы посмотреть, как там идут дела. Я знаю, что, судя по росказням мадам де Шантелу, там ничто иное, как преддверие ада. Но так как она рассматривает людей и события не иначе, как между двумя, обмороками, мне лучше самому решить, что там на самом деле происходит.